Глава двенадцатая. «Зараза, и что мне делать? Не убегать же от близких по какой-то глупой причине. Даже если просто отпрошусь в туалет, то могу задержаться, а этот хрен уже скрылся». «Чёрт, чёрт, чёрт!» — пробормотал я, лихорадочно соображая, что делать. И тут на глаза попалась знакомая. сатора Невзрачная высокая одногруппница. Не отличница, но я считал ее довольно смышленной. Хотя частенько она казалась странной, будто витала в облаках. Что ж, я ее прекрасно понимал, и этим стоило воспользоваться. Я посмотрел на моих близких и, поймав вопросительный взгляд, Эйми жестом подозвал ее одну. Женщина подошла ко мне с удивленным видом. «И замуж что-то случилось? Ты нервничаешь?» «Да, прости!» – выпалил я, глядя вслед уходящей девушки. «Понимаешь, здесь моя знакомая!» «Ага!» С хитрой улыбкой вздохнула та, проследив за моим взглядом. «Вас что-то связывает?» «Вот зачем так сразу в лоб?» Возмутился я. «А почему нет?» Хохотнула та. «Если так, то я прекрасно понимаю твои порывы». «Ну...» Я замялся. «Допустим, что есть между нами что-то общее, и хотелось бы...» не «Иди уже!» эми слегка подтолкнула меня. Но постарайся не задерживаться, все же сегодня праздник у твоей сестры. Я замолвлю за тебя словечко, но боюсь, потом придется потрудиться, чтобы выбить у Айя на прощение. Это да, пробормотал я и, поблагодарив женщину, ринулся за аттракцион. Эмилиш печально вздохнула и покачала головой.